Глава 15. Включив на атаманке расслабляющую вибрационную площадку, Джим положил на нее ноги и, откинувшись на жесткой подушке, погрузился во власть расслабляющей музыки, звучавшей из двух деревянных колонок, которые они сто не рассчитали и сами собрали из нескольких остававшихся у Фарковского дощечек. Вдали от родины и соотечественников напарники брались за изучение ремесел, постижение неизвестных наук и реализацию сложных исследовательских проектов. Искусственная, ненастоящая, по мнению Джима и Тони, культура конкуртов со временем стала вызывать в них скрытый протест и желание встряхнуться. Но встряску в этих условиях могли принести только неизведанные прежде эмоции и знания – И все это напарники черпали из творческой деятельности, постоянно что-то изобретая и конструируя. Из душевой вернулся Тони. Он сразу подошел к своему рабочему столу, где громоздились стопки дисков со старыми справочными материалами. Иногда при создании очередной новинки боевого оснащения напарникам требовалась техническая справочная информация, и они получали ее из своего архива, чтобы не зависеть от начальства, становившегося в последнее время все более подозрительным. «Ты не видел тот диск с магнитными коэффициентами?» «Что?» – спросил Джим, приоткрывая глаза. «Коэффициенты нужны для сопряженной пары. Я узел считать хочу». «Вон, под макетом. Ты ж сам подкладывал, чтобы горизонт выровнять». «Точно!» Обрадованно произнес Тони и, приподняв угол металлического ящика, вытащил из-под него диск. «Этот Йодли сказал, что скоро мы познакомимся с новыми девушками», — сказал Джим, выключая атаманку и садясь. «Хорошо», — нейтрально отозвался Тони. «Вот как-то ты без энтузиазма реагируешь. Меня больше результаты испытаний узла интересуют». «Тони, но ты ведь еще не старый. Откуда такое равнодушие?» Спросил Джим, вставая на ноги. «Да ну их! Не настоящие они какие-то, как и все конкурты. Даже не понимают, что делают, а после секса торопливо заполняют отчетные бланки и наговаривают на диктофон отчеты». «А тебе не все ли равно, дружище, что они там наговаривают?» Спросил Джим, подходя к напарнику. Они же выглядят, как кинозвезды. Таких девушек даже в элитном санатории не было. Тони положил на стол громоздкую модельную плату, с растянным видом посмотрел в фальшивое окно и признался. «Я хочу, чтоб меня любили. Я хочу что-то значить для женщины, с которой делю постель. А этими фанерными кинозвездами я сыт по горло». Джим хотел сказать напарнику что-то ободряющее, как-то утешить его, но так ничего и не придумал. Он выключил музыку, вернулся на койку и стал смотреть в давно изученный потолок. «Мы ведь даже не знаем, как отсюда сбежать, Тони», – сказал он спустя минуту. «А выпустить нас живыми они не захотят». «Не захотят, это факт». Наш шанс водородный процессор. Если мы получим его первыми, станем на голову выше их. А ты уверен, что он существует, этот мифический процессор? Уверен. Я его даже во сне видел. Неожиданно послышался стук в дверь. Звук, специально записанный Джимом и Тони на аудиоскопе. Это означало, что робот-дворецкий давит на кнопку звонка у двери их жилища. Можно было, конечно, обойтись без всех этих анахронизмов, но в мире, где многие действия для экономии времени были сокращены до минимума, мелкие неудобства казались очаровательными. «Входите! Кто там?» – крикнул Тони по привычке, хотя никого, кроме Дворецкого, за дверью быть не могло. Дверь в помещении открылась, и на пороге показался робот. «Генерал Авестер желает видеть вас, господа!» Пророкотал дворецкий и чинно поклонился. «Спасибо, приятель. Можешь быть свободен». «Всего хорошего, барин!» Робот вышел. Джим соскочил на пол и сделал несколько разминочных движений. «Нужно идти. Начальство ждать не любит». «Не успели с задания вернуться. Как сейчас же ему поговорить захотелось», – пробурчал Тони. «Думаю, заряжаться нужно по полной программе». Но «Ну так разумеется», — согласился Джим. Полная программа подразумевала визит со шпионским оборудованием, большая часть которого была разработана самими напарниками.